Струйка с моей разрезанной ладони потекла в ближайшее углубление узора на алтаре. Альвис сделал мне надрез не весть откуда вынутым ножом со странным черным лезвием. Кровь шла, шла, заставив меня напрячься в какой-то момент. Это вроде не совсем нормально, когда из-за небольшой ранки такая кровопотеря. Не артерия же а алая жидкость, повинуясь какой-то неведомой силе, растекалась, вырисовывая четкий красный рисунок на поверхности алтаря. Рядом также, держала ладонь над желобком, стоял Альвис, и из его фарфоровой конечности капало серебристое вещество, похожее на разжиженную ртуть. Не знаю, с чем еще сравнить. Моя красная и его серебряная кровь смешивались, Рисунок на алтаре становился идентичным тому, что у нас на запястьях. Не хватало только золотой краски. И пока мы рисовали этот жутковатый, но прекрасный узор, Альвис речитативом произносил слова на незнакомом мне языке. Тут солнечные лучи, пройдя сквозь витражи на окнах, добрались до алтаря, скрестились и вспыхнули золотом, заставив зажмуриться от неожиданности. Эльф повысил голос и договорил, завершив заклинание, или что уж он там зачитывал, нашими именами. «Елизавета» и «Альвис Селендин Дизааль Калинот. Каленот». «Без фамилий», — успела я отметить. В этот раз уже оба запястья обожгло болью, причем гораздо более ощутимой, чем когда мы вроде как обручились. Я даже вскрикнула, не сдержавшись. Сморгнув внезапно выступившие слезы, уставилась на свои руки. Хм, правое запястье и так было с татушкой, но сейчас она стала светлее и намного шире. Браслет, около десяти сантиметров шириной, плотно покрывал кожу, только черные линии стали белыми, а серебряные и золотые сохранили свой цвет. Точно такой же браслет нарисовался и на левом запястье. Я скосила глаза на руки, увеличившиеся в размерах куклы, которая провела обряд. Да, точно такие же узоры. Потом я проверила свою ладонь, порез, из которого так долго сочилась на алтарь кровь, зажил, не оставив даже следа. «Лиза!» С неожиданным смущением позвал язвительный, вечно полный циничного сарказма Альвис. «Могу я поцеловать свою жену? Я понимаю, что... Но нужно завершить ритуал». «Можешь». Пожалуй, я обнаженными плечами. Свадебное платье не предусматривало рукавов. «Почему нет? Вероятно, я ничего лучшего не заслуживаю» только вляпаться в сказку, и уже не в жениха, а мужа, кукольного эльфа. Ну, хоть не тролля, и то счастье. Нет, я все понимаю, он заколдованный мужчина, но не в состоянии мое убогое сознание принять это как данность, ищет отговорки. Альвис склонился и осторожно прижался к моим губам своими, твердыми и холодными». На долю мгновения мне почудилось, что они стали мягкими, живыми и теплыми, но вроде как уже мой муж отстранился, и я поняла, что ошиблась, лицо его оставалось фарфоровым. «Лиза, спасибо. Ты этого не осознаешь, но поверь, то, что ты для меня сделала, я не могу пока отплатить и отблагодарить всем, чем желала бы. Нужно время, чтобы проклятие спало». У меня сейчас еще хватит сил поддержать наше пребывание здесь. Ты позволишь мне показать свой дом и мир? Позволю. Кстати, ты же эльф? Ты жил в лесу? В дупле? Почему в дупле? Изумился он, предлагая мне руку. Пока шли к выходу из храма, я рассказала ему, что в наших фантастических историях эльфы делятся на светлых и темных и живут, соответственно, в лесу или в пещерах. «Нет», — со смешком ответил он. «Здесь все иначе. Мы строим дома из камня или дерева, в зависимости от того, что народу проще добывать. Мое жилище из камня. Надеюсь, тебе понравится. Хотя там сейчас наверняка запустение. Меня не было дома много-много лет. Все осталось так, как и тогда. Я не стала уточнять, когда тогда. И так понятно» когда его заколдовала за проступок цыганская колдунья. Храм стоял посреди леса, и ни тропинки вокруг, ни дорожки, как же сюда приходят посетители, оказалось, переносятся, как, я не поняла. И мы перенеслись, держась за руки, шагнули в легкое марево и вышли на дороги, ведущей к белоснежному дворцу с башенками и шпилями, мостиками и арками, словно воплощение в реальность сказочной картинки из детской книжки про принцесс, рыцарей и драконов. «Что скажешь?» — с легкой грустью и одновременно гордостью кивнул на чудное видение Альвис. «Это твой, правда?» — я распахнула глаза. «Да, теперь и твой, ты ведь моя супруга, все мое теперь принадлежит и тебе». «Пойдем, я покажу тебе все, и ты выберешь себе кольцо. Я помню, что обещал». У меня вырвался нервный смешок. «Кольцо! Ха-ха! Ужасно смешно!» Помощенный светлым камнем дороги, мы дошли до опущенного подъемного моста. Стучали мои каблуки, это был единственный звук, кроме трели птиц и стрекота насекомых. «Здесь было лето!» подошли к ступеням ведущим к двустворчатой золоченной двери и приостановились елизавета вручаю тебе моей жене ключ от моего дома альвис снял с шеи цепочку со старинным ключом из потемневшего золота вся его поверхность была усыпана бриллиантами. я скептически подняла бровь он серьезно точно такие же кулоны ключи с язычком и бородкой полностью покрытые драгоценными камнями, лежат на витринах ювелирных домов. Взяв мою руку, эльф вложил ключ, больше похожий на драгоценное украшение, в мою ладонь. «Открой!» — кивнул на дверь, ведущую внутрь. «И оставь его у себя. Теперь ты им владеешь». Помедлив, я взбежала по ступеням, зажав золотой ключик в руке и вставила в замочную скважину, Он повернулся неожиданно легко, и двери бесшумно открылись, словно замок и петли регулярно смазывали. Мы долго гуляли по безлюдному и безэльфному, но прекрасному дворцу. Барельефы и лепнина, изумительная резьба по камню и дереву, шелк и тофта, зеркала и позолота, наборный паркет и мрамор, ковры и мягкая мебель на гнутых ножках, статуи и статуэтки, картины и гравюры витражи и хрустально прозрачные окна и нигде ни пылинки удивительно я надолго застыла перед ростовым портретом высокого красивого блондина в светлой одежде стоящего в полоборота уже видела я это лицо только не живым а фарфоровым я медленно обернулась к стоящей за моей спиной кукле в натуральный рост своего прототипа «Да, это я. Был таким», — кивнул эльф на мой молчаливый вопрос. Я помолчала, снова вернула внимание парадному портрету, долго рассматривала детали, уделила внимание рукам, на которых не было брачных узоров татуировок, оценила удлиненные уши. Вопреки сложившимся на земле стереотипам, у эльфов этого мира уши были не чрезмерно удлиненными, лишь немногим более вытянутой вверх и с заостренным кончиком, точно как у моей куклы, купленной у цыганки. Трудно, неимоверно трудно перестать воспринимать Альвиса как вещь и принять факт, что он живой, просто заколдованный. Мне это пока плохо удавалось, но я старалась договориться со своим подсознанием. Была бы ребенком, поверила бы сразу, а так... Потом мы посетили личные покои Альвиса, состоявшие из нескольких примыкающих друг к другу комнат, но не анфиладой, как это принято в земных старинных зданиях, а как это бывает в квартирах. Я даже в гардеробную, забитую многочисленными мужскими нарядами, заглянула. «Ты не хочешь переодеться, коли уж есть возможность?» — спросила его. «Не могу». Я зачарован в той одежде, в которой все случилось. Ее нельзя снять или сменить. Ой, прости. Пойдем, я покажу тебе твои покои. Я думала, мы выйдем и отправимся по коридору куда-то дальше, но Альвис прошел к стене в спальне, что-то нажал и распахнулась дверца. Там оказалась тоже спальня, но женская, изящная, обставленная светлой легкой мебелью. Это супружеские покои. Они идентичны, только располагаются зеркально. Пойдем, я покажу тебе остальные твои комнаты. Здесь никто никогда не жил. Ты будешь их первой хозяйкой. Конечно же, дамская гардеробная была пустой. А в ящичках и на полочках многочисленных комодов и шкафов не было ни одной женской вещички. После мы спустились в подвалы, в сокровищницу. Там я вообще выпала из реальности, потому что никогда в жизни не видела такого количества невероятных украшений, лежащих везде, куда падал взгляд. И тут я получила в подарок намного больше, чем просто колечко. Целый набор. Как же они называются-то? Слово такое смешное и непонятное. «Палюля», «перюля», «перюра». Оказалось, «парюра», но я почти вспомнила. Глупо улыбаясь, я надела подарок. Серьги, колье, браслет, вдобавок к нарисованным, брошь, ободок для волос вместо диадемы и, да, кольцо. Сапфиры, бриллианты и аметисты, красотища. «Я надену все лучшее сразу», прокомментировала свой облик, глядя в зеркало. «Это не самая лучшая Лиза, наоборот, простые и скромные». «Просто эти украшения ты сможешь носить и в обычной жизни, в своем мире. Я этим руководствовался. Но если пожелаешь, можешь взять любые из имеющихся в сокровищнице. Они теперь и твои тоже». Я покачала головой. «Альвис прав, эти я смогу надевать и дома, а остальные точно нет, слишком дорого-богато». «А у тебя есть парные кольца?» Мы с тобой поженились, неплохо было бы обменяться символами. Смущенно потеребила я полученный в комплекте перстень. Что-то лаконичное и идентичное, лучше просто ободки, у нас это называют обручальными кольцами. Парные кольца нашлись. И Альвис украсил мой правый безымянный палец меньшим по размеру, а я трясущимися от внезапно накатившего волнения руками надела на фарфоровый палец второе кольцо. «Мужское». «Удержится?» — подняла взгляд на эльфа. «Зачарую», — кивнул он, рассматривая свою руку, словно удивляясь происходящему. «А может, так оно и есть?» «Еще сейчас мы гуляли по дворцу, а потом пришло время уходить. Было жаль покидать это удивительной красоты место». Хотя и абсолютно пустое, и явно всеми давно покинутое, но от этого не менее волшебное. Мы вышли на крыльцо, я закрыла входную дверь золотым ключиком и повесила его обратно себе на шею. Именно там он и покоился с момента, как мы вошли внутрь. Мы пошли по ступеням вниз, и с каждым шагом мой сказочный эльф становился все ниже и ниже. В какой-то момент он отпустил мою руку, Из последней ступеньки на мощенный двор ступила уже небольшая кукла. Я сглотнула и часто заморгала, отгоняя слезы. Жалко его сил нет, и ничем ведь не могу помочь. Перед нами открылась дымка портала, куда мы и шагнули. И вот передо мной мигающая гирляндой елочка, накрытый стол и моя тарелка, на которой еще лежит недоеденная горка салата и маринованный огурец, В бокале немного шампанского на самом донышке, словно и не уходили мы отсюда и не пропадали несколько часов, неведомо где. Я растерянно огляделась, сжимая руки в замок, потому что они предательски тряслись, нервы однако. И тут мой взор упал на лежащего на ковре игрушечного эльфа. Как только мы вошли в мою квартиру, он превратился в безжизненную куклу. Я тихо опустилась рядом с ним на колени, подобрав подол свадебного платья, которое все же пригодилось, пусть и так странно, взяла своего эльфа в руки и погладила по фарфоровой щечке. Альвис, позвала негромко, но ответом мне была тишина. И в этот вечер, и в другие. Он снова превратился в обычную игрушку, куклу, эльфа на полке. Изменение, правда, появилось. Помимо бело-серебряно-золотых брачных татуировок, на его руке теперь красовалось крохотное золотое обручальное колечко, парное моему. Но мое можно было снять, а его к фарфоровому пальцу будто приклеилось. Я каждый вечер его звала, разговаривала, рассказывала, как прошел мой очередной день. Про рабочие проблемы и про визиты в музеи и театры я внезапно поняла, как много теряла лишая себя прекрасного, и стала исправно посещать музеи, картинные галереи, выставки. Съездила на экскурсии во все усадьбы и особняки, какие могла себе позволить в нашем городе. Красиво, но не так, как в удивительном и волшебном белом дворце Альвиса. Изменения, случившиеся со мной после вмешательства волшебного существа, сохранились. Волосы вызывали зависть коллег. Я сходила в салон, чтобы подровнять концы и отстричь неровности в длине, оставшиеся после былой стрижки. От мастера выслушала массу комплиментов и восхищения тому, как я за ними ухаживаю, хотя я ничего и не делала. Обычные шампунь, бальзам, пару раз в неделю маски, все как и всегда. Кожа тоже радовала и меня, и взоры окружающих. Но тут уже заслуга купания в том удивительном озере, куда меня водил Альвис. Брачные узоры на руках, было трудно к ним привыкать. Широкие экзотичные рисунки на запястьях не так-то просто носить в обычной жизни человеку, который никогда не хотел и не делал татуировок, а тут такие крупные, к тому же на самом видном месте, да еще массу вопросов, Вызвало у коллег то, что черные линии на первоначальном узоре стали белыми. Еле отговорилась тем, что переоценила себя. И черная тату для меня оказалась слишком экстремальной. Мол, вывели черноту лазером и перебили белой краской. Понятия не имею, возможно ли такое в реальности, но мне поверили. Ну а про второй браслет сказала, что для симметрии решила сделать. Единственный человек, который сомневался во всех тех сказках, что я рассказывала, — мама. Она-то меня хорошо знала и не верила, что я по пьяне сделала татуировки. И в то, что волосы наращенные, она все пыталась понять, что со мной происходит и для чего мне понадобилось свадебное платье перед Новым годом. Я отшучивалась, юлила, уводила разговор». Не могла же признаться, что умудрилась выйти замуж за заколдованного парня из другого мира, который, к тому же, не человек, а эльф. А сейчас вообще сидит безжизненной куклой у меня на полке уже пару месяцев. Я все еще не теряла надежды как-то его снова оживить, растормошить, даже пыталась сама напоить его энергией через кровь, но я-то не маг, не знаю, что нужно делать. Поэтому даже если бы я искупала куклу в своей крови, ничего бы не изменилось. Мне осталось ждать и надеяться. И продолжать с ним общаться, словно он человек, впавший в кому. Говорят, они слышат обращенные к ним голоса, только ответить не могут. Вот я и, как уже сказала, существовала, работала, вела светскую и культурную жизнь, общалась с родными, читала книги и обо всем рассказывала своему как бы мужу. Я даже взяла за правило слушать дома аудиокниги, хотя всегда больше любила бумажные, чтобы самой читать глазами. Но ради того, чтобы моему эльфу тоже не было скучно, включала начитанные книги, и мы слушали их вместе. Ну, я надеюсь на это. Единственное, что давало мне силы верить в то, что все образуется, а Альвис вернется, так или иначе, были сны. Да, примерно через месяц после невероятных событий мне стали сниться удивительные сны. Я снова возвращалась в прекрасный дворец и бродила по его комнатам, коридорам, анфиладам и башням, изучала до мельчайшей подробности каждое помещение, заглядывала в шкафы, сундуки и потайные коморки, я никогда сама не выбирала, где окажусь в следующий визит. Просто засыпала и начинала себя видеть в очередном участке дворца. Лишь в самый первый раз обнаружила себя словно бы на ступенях и отперла дверь ключом, который носила, не снимая. Во сне все казалось правильным, и даже видела я себя не со стороны, а как прямой участник событий. Дворец был прекрасен и совершенно пуст от живых обитателей. Приходившие поначалу на ум сказки Шарля Перо «Красавица и чудовище» или «Спящая красавица» все же имели явные отличия. Здесь не было зачарованных прежних обитателей замка, не росли вокруг густые колючие заросли, и превращенного в монстра или погруженного в сон принца тоже не было. Имелся лишь запертый в теле куклы эльф на полке в моей квартире. Странно, конечно, но жизнь вообще странная штука, как я уже поняла. И даже в обыденности внезапно может случиться чудо. Как-то я на улице столкнулась со своими бывшими, обоими. Бывший жених, бывшая подруга. Ей уже со дня на день рожать, судя по размеру живота. Беременность, похоже, давалась нелегко. Или же Ирка, как всегда, слишком много ест и ни в чем себе не отказывает. Я даже сначала не признала в этой расплывшейся неопрятной тетке с сальными волосами свою бывшую довольно симпатичную подружку. «Лиска!» — окликнула она, дернув за рукав идущего с ней рядом мужчину, чтобы он притормозил. «Не узнаешь?» Я озадаченно остановилась, обернулась и даже моргнула пару раз, пытаясь опознать, кто меня позвал. А потом хмыкнула. «Нет, не узнаю. Кто вы, женщина?» «Ну, знаешь, какая я тебе женщина? Я вообще-то младше тебя на целый год!» «Лиза», — кивнул мне Алексей, — «прекрасно выглядишь». За это он тут же поплатился. Супруга наступила ему на ногу, и пихнула локтем в бок я промолчала и даже бровью не повела так что лиска снова попыталась заговорить ира как живешь то у тебя там все как давно не виделись хорошо живу у меня все в порядке лис мы это снова попытался заговорить мой несостоявшийся муж ему в бок тут же прилетел новый тычок локтем и он замолчал «А мы поженились!» — продолжала щебетать Ирка. И, похоже, не испытывала ни капли стыда за прошлое и за то, что спала с парнем своей подруги. Такую свадьбу чудесную отпраздновали, но тебя пригласить я не могла, сама понимаешь. Я усмехнулась, подняв одну бровь. Она помолчала, давая мне возможность высказаться, не дождалась и продолжила. «И ребеночка вот ждем, девчонка будет!» «Да, я вижу, что ты беременна», — нейтрально отозвалась я. «И что, даже не поздравишь?» «С чем?» — удивилась я. «С каких это пор естественный процесс размножения млекопитающих стал являться поводом для поздравлений?» «Злая ты!» — поджала она губы. «Ир, пойдем!» — попытался увлечь ее Алексей. «Да погоди ты!» — выдернула она руку. Но тут я поняла, что пора идти мне. Я действительно спешила. У меня был билет в театр, кстати. Потому и выглядела я роскошно. Прическа, вечерний макияж, украшения, подаренные Альвисом. А из-под пальто выглядывал подол нарядного платья. Ехала, правда, на общественном транспорте. С автомобилями я пока так и не примирилась после аварии. И с этим надо что-то делать, не век же трусить. «Ирина, Алексей...» Я кивнула им. «Мне пора». «Куда-то торопишься?» Все же попытался проявить вежливость бывший жених. Неужто совесть и вина проснулись? Или не так уж и счастлив он с иркой? Я еду в театр, слушать оперу. «Оперу?» Некрасиво открыла рот Ира. «Это с каких таких пор ты вдруг стала слушать оперу?» «Почему нет?» снисходительно улыбнулась я. Прекрасная опера, мадам Баттерфляй. Герой там, правда, не слишком порядочный, но если бы не существовало подлецов, то писателям и драматургам не с кого было бы списывать отрицательных персонажей. Не так ли? «Ты на что это намекаешь?» вскинулась Ира. «Абсолютно ни на что». Я окинула ее равнодушным взглядом, поправила выбившийся из прически локон, Мне пора, иначе опоздаю на представление. Я хотела еще выпить бокал шампанского перед началом. Сделав им ручкой, развернулась и неторопливо двинулась в прежнем направлении. На душе от чего то было светло и легко. Мне казалось, если я с ними столкнусь, то будет больно. Но нет, наоборот. Я внезапно поняла, что уже давно не испытываю по отношению к этим двум непорядочным людям ничего. Ни ненависти, ни презрения, ни обиды, ни злости. Чудесная воздушная пустота. Мне абсолютно безразлично, что они женаты, что будет ребенок, ну да, родиться в положенный срок, как и у многих других людей на земле. Но меня это никак не касается. У меня даже не вызвало злорадство то, как плохо выглядит Ирина, и то, какой блеклый и потасканный вид у Алексея, А ведь он мне оказался самым лучшим, самым красивым. Я не замечала изъянов во внешности, какие есть у любого живого человека. Сейчас же я все это видела и вообще не понимала, за что я его любила. Непорядочный, не слишком умный, не слишком красивый, не так, чтобы хорошо обеспеченный, из-за нежелания расти над собой и работать парень. Вот уж точно, красота в глазах смотрящего. Я любила его, и мне были безразличны все его недостатки. Шла я не быстро, еще не хватало поскользнуться, шлепнуться и опозориться, так что успела услышать разъяренное шипение бывшей подруги. Сучка драная, ты видел? Видел? Видел, Ира. Пойдем, что-то к ней прицепилось. А чего она? Ишь, намарафетилась, в театр она идет, на оперу, лохудра крашенная. Вообще-то она вернула родной цвет волос. Уж ты-то знаешь. Ты что, на ее стороне, да? Ир, успокойся. Тебе нельзя нервничать. Пойдем. Я только улыбнулась и покачала головой. Ну, как я не замечала Иркиного характера все те годы, что мы дружили. А ведь с первого курса института были неразлучны. Как я могла быть такой слепой, наивной и глупой, И ведь симпатичная и неглупая девушка. Но почему же такая вот такая? Отчего ей всегда казалось, что то, что у меня, намного лучше, чем у нее? Даже жених ей понадобился именно мой, а не любой другой свободный парень. А ведь у нее всегда хватало ухажеров. Но нет. Подавай ей Лискина. Ладно» не я им судья пусть мироздание само решает чего они заслуживают и уж пусть получат в полном объеме не больше но и не меньше я за справедливость опера к слову была замечательная сама не ожидала от себя что так проникнуть прекрасным но вот начала получать удовольствие и от оперы и от балета и от оперты кою сейчас называют иностранным словом мюзикл и бокал шампанского, перед тем, как идти слушать о печалях мадам Баттерфляй, я таки выпила. Купила в буфете бутылочку игристого итальянского напитка объемом 200 миллилитров, позволила бармену налить мне его в фужер и пила с наслаждением, смакуя каждый пузырек, улыбаясь тому, что отпустила, и тому, что вошло в мою жизнь. «Пусть пока у нас временные трудности», Муж мой, загадочный эльф, сейчас заколдован и сидит на полке. Но это ничего, мы обязательно справимся. Просто нужно немного подождать, пока он снова наберется энергии, очнется и скажет мне, что необходимо сделать. Девушка, вы обворожительны. Подкатил ко мне импозантный господин лет сорока. Можно с вами познакомиться. Вы одна? Я здесь одна. Чуть улыбнулась я ему. Но я замужем, поэтому просто супруг не смог составить мне компанию. «Завидую ему», — ответил с улыбкой мужчина. «Не в том смысле, что он не смог прийти на выступление, а тому, что у него столь очаровательная жена. В таком случае, может, просто побеседуем?» Я впервые решил сходить на оперу. Чувствую себя немного глупо, но подумал, что взрослый человек должен разбираться в искусстве и на личном опыте понять, что ему нравится, а что нет. И мы действительно разговаривали, без всяких пошлостей и флирта, обычная беседа двух случайных попутчиков или соседей. Забегая вперед, скажу, что мы не просто познакомились и с удовольствием пообщались на разные темы. Максим Сергеевич оказался руководителем крупной компании И через три недели я вышла на новое место работы. Так уж совпало, что у них была вакансия, которая прекрасно подошла мне.